Глава вторая. Худоба этого рослого офицера каким-то странным образом сочеталась со смогловатой полноликостью, а не высокий рост с непомерной шириной кости. Он напоминал крестьянина наспех с чужого плеча обмундированного, причем так, что все в его одеянии было слишком широким и в то же время коротковатым, вроде бы армейским, но при этом лишающим его носителя какой-либо воинственности. Так ты, Канавалов, все это всерьез? Ты и в самом деле предлагаешь взорвать Воронцовский маяк? мрачно уставился командующий на начальника артиллерии оборонительного района. Как в донесении, товарищ контр-адмирал, там все в аккурат изложено. Взаволновано подтвердил главный артиллерист Одессы, что прямо завтра вот так взять и взорвать маяк, которому под сто лет и который считают почти что морским гербом города. Как в донесении, товарищ командующий, продолжал бубнить полковник. Там все аккурат изложено. Как всякому штабисту, полковнику казалось, что с момента появления им же, огрызком фиолетового карандаша составленного донесения, бумаженция это приобрела некую особенную, не от чьей конкретной воли, независищую силу, которой невозможно противостоять и которой богобоязненно противиться. Но это же тебе не просто колокольня какая-нибудь, Коновалов!» Взывал к его совести контр-адмирал Жуков. Хотя одного его не разрешаю или отставить было бы вполне достаточно, чтобы и штаб обороны, и город попросту забыли о военной прихоти армейского стац бомбардира, как порой под настроение называл его командующий. Это же знаменитый Одесский Воронцовский маяк. Командующий только что ознакомился с донесением полковника, и теперь, передав бумагу сидевшему рядом с заместителем командующего обороны района генерал-лейтенанту Сафронову, не грозно, а с какой-то сугубо гражданской укоризной уставился на полковника. Николакольный, понимаю, сразу перед двумя высокими командирами стоя, переминался с ноги на ногу Коновалов. Однако все обстоит так, как изложено в бумаге. Аккурат все!» Такого, чтобы сразу перед двумя такими большими командирами, да еще и перед комиссаром оборонительного района, стоять с повинной головой, у полковника еще не случалось. А посему содрогание внутреннее у него было таким, словно представал он сейчас не перед членами военного совета обороны, а сразу перед военным трибуналом. Правда, в какую-то минуту главному артиллеристу вдруг показалось, что контр-адмирал специально заостряет этот вопрос, пытаясь вынудить его, Коновалова, самого взять грех на душу и единолично решив судьбу маяка. Однако адмирал, похоже, хитрость эту канцелеристскую разгадал. Но вы же догадываетесь, как это решение наше будет встречено портовиками? Не отрывая взгляда от донесения, хрипловато проворчал Сафронов. Будет встречено, да, неопределенно отозвался полковник, уловив, что на сей раз Жуков решил отмолчаться. И как болезненно воспримут его моряки, обронил контр-адмирал. Немецкие юнкерсы маяк не бомбят, румынские летчики и артиллеристы не трогают, а тут вдруг на тебе свои же Только теперь Коновалов по-настоящему встрепенулся и даже как-то по-бойцовски нахохлился. Да зачем же немцам и румынам разрушать его, товарищи командующие?» изумился он с такой непосредственностью, словно перед ним сидели не высшие командиры обороны города, а не смышленые новобранцы, наоборот, они беречь его будут. Ну да. пробормотал генерал-лейтенант Сафронов, и трудно было понять, подтверждает он доводы своего подчиненного или же воспринимает их с иронией. Беречь румыны Да, потому что лучшего ориентира для артиллерийской стрельбы и для ориентирования авиации противника, нежели этот над портовым молом выступающий светильник, просто придумать невозможно, товарищи командующие. Он и ночью любую вражескую эскадрилью на рейд порт или приморскую часть города наведет. Зачем им румынам с немцами в купе бомбить маяк, если бомбить им товарищи командующие нужно порт с его судами, складами и причалами, причем с помощью этого же, на всех картах указанного и с абсолютной точностью к местности привязанного маяка. Командующий и его заместитель мрачно переглянулись, покряхтели. Они прекрасно понимали, что начальник артиллерии прав. У них достаточно было опыта и власти, чтобы самим кого угодно убедить в том же, в чем их убеждает в эти минуты стац Тем не менее, воспринять взрыв маяка как неизбежность Они были все еще не способны, чтобы потом одесситы вспоминали, что Маякто, оказывается, взорван был не румынами, а своими же по приказу командующего Жукова и его заместителя, бывшего командующего Приморской армии Сафронова. Да такого и врагу не пожелаешь. Особенно же беречь его будут сейчас румыны, не унимался тем временем полковник, когда войска южного направления вынужденно отошли на восточный берег сухого лимана, и теперь противник способен обстреливать большую часть города из всех своих артиллерийских систем. Вы излагаете известные факты, попытался урезонить его Сафронов. Однако сделать это было непросто. Коновалов понимал. еще одного такого же шанса убедить высокое командование у него не случится. И на восточном участке лучшие нашей части тоже плотно прижаты к Одесскому заливу, Извлек он из рукава заранее припасенную карту, в то время как противник сквозь прицелы орудий просматривает весь ближний рейд. прямой наводкой, контролируя вход и выход из порта. Да-да, уже прямой наводкой. Теперь товарищи командующие, это не преувеличение. Командующие обороны и генерал Сафронов перевели взгляд на лежащую перед ними карту и долго беспомощно молчали. Какое решение принимаем? Адмирал наконец нарушил это бессловесное отпивание маяка, генерал-лейтенант Что нам понадобится, чтобы маяк быстро, не привлекая особого внимания, высадить в воздух? В свою очередь, обратился Жуков к полковнику, все еще глядя на кончик карандаша, тыльной стороной которого постукивал по карте. Только ваш письменный приказ, Расчетный боезапас взрывчатки давно заготовлен. И когда только успели, проворчал контр-адмирал, с его тяжелым, преисполненным тоски взглядом, полковник поспешно уточнил: "Этот запас, товарищи командирующий, был подготовлен на крайний случай, когда бы город действительно пришлось слово оставить Коновалов так и не произнес, справедливо опасаясь, как бы оно ни оказалось роковым. «Ну а технически все это решаемо. По расчетным данным, как в донесении, там все аккурат и сложено. Дальнейшие прения излишни. Письменный приказ взглянул на жилеточный на старомодной цепочке часы контр-адмирал. Вам, полковник, будет вручен в штабе в 20:00. Значит, все таки подстрахуется решением Военсовета, понял Коновалов. К четырем утра, то есть к рассвету, маяк приказываю взорвать. руины сетью замаскировать при этом примите все меры предосторожности ведь рядом находятся суда». будет все, как в донесении пробормонил уже свое традиционное Коновалов. там все аккурат изложено взрывные работы намерен поручить никаких поручений полковник никаких прервал его командующий оборонительным районом ликвидации Воронцовского маяка товарищ Коновалов руководите лично с жесткостью приговора объявил контр-адмирал и в голосе его статс-канонир уловил некие нотки мстительности дескать ты Коновалов затеял все это тебе и грех на душу брать примечание По решению военсовета обороны Одессы Воронцовский маяк был взорван группой минеров красноармейцев 15 сентября 1941 года. Как отмечали участники обороны морского порта, артобстрел его румынскими батареями по-прежнему продолжался, однако теперь он уже потерял былую прицельность. Впрочем, некоторые специалисты считают уничтожение маяка поспешным и необоснованным. Конец примечания. Впрочем, оставляя кабинет Жукова, полковник вынужден был признать, что сам грех этот достался ему по должности, а значит, по справедливости. Сегодня штаб флота подтвердил, что к переброске с Кавказа действительно готовится полнокровная по штатному расписанию укомплектованная дивизия. Обратился контр-адмирал Ксафронов, стараясь при этом как можно быстрее уйти от болезненной темы гибели маяка. Считаете, что на сей раз речь идет не об очередной успокоительной радиограмме, прямо спросил его генерал-лейтенант, что мы в самом деле получим эту дивизию. Исходим из того, что названную дивизию нам перебросят в ближайшие дни вместе с обещанными маршевыми ротами пополнения и отдельным гаубичным полком в придачу. Давно бы пора. Хотя понятно, что изыскивать такие кадровые полнокровные дивизии становится все труднее, где будем располагать бойцов перед выводом на передовую? обратился Жуков к сидевшему чуть в сторонке начальнику штаба обороны полковнику Крылову. Предполагаю, мгновенно отреагировал тот. два полка расположить на территории санатория Куяльник, откуда их быстро и без особой суеты можно выдвинуть к передовой. Оптимальное решение. Третий полк и вспомогательные службы неподалеку, в поселках Усатово и Нирубайское. Они встретились взглядами, помолчали. "Что же, тяжело обеими ладонями хлопнул по карте оборонительного района контр-адмирал, словно в следующую минуту собирался бросить в наступление все имеющиеся у него части. Теперь и членов военсовета приглашать можно". Потому как есть чем обнадежить, развил его мысль начальник штаба.